Глава 14. И вот на пути к выпуску. Когда мы покидали форт, с нами пришли попрощаться все, даже бригадный генерал Лоренца. Если подводить итог, то сказали они нам следующее: Много всего случилось, но было весело. Как выпуститесь, приезжайте еще. Элис пообещала передать привет моему отцу Алину. Все-таки они давно были знакомы. После прощания мы вернулись в столицу, к нашей студенческой жизни. Как все улеглось, мы навестили Килкиера. Как и обещали, они с сестрой радушно встретили нас. Я повстречался с отцом Радольфом, но он совсем не изменился с той жизнью. Умело обращающийся, как со словом «даги с мечом», рассудительный человек, общающийся с простолюдинами без предрассудков. Действительно необычный склад ума для аристократа, наделенного невероятной властью. Во время войны за таким, как он, хотелось следовать. Я общался с друзьями, учился с одноклассниками, занимался исследованиями с Наклур. Так и проходили мои дни в магическом университете, пока, наконец, не настал последний год обучения. То есть пришел год выпуска. Джон, что с тобой? Ты будто не здесь. Повозку раскачивала, когда мой одноклассник Норд обратился ко мне. Впереди сидели тёмная эльфийка Трис и Дварф Фи. Норд за эти годы очень вытянулся. И теперь казался очень мужественным парнем. Трис и Фи почти не изменились. Таковы уж особенности их рас. Я вроде как тоже подрос. Не то чтобы я следил за своим ростом. Но и коротышкой мне быть не хотелось. Но столько всего было. Пять лет назад мы поступили, и вот уже выпуск. Меня переполняют эмоции. В той жизни я даже не думал поступать в магический университет. А теперь то, что уже скоро выпуск, вновь заставляло меня удивляться. Я испытываю волнение. Столько всего было. Столько веселья и сложностей не меньше. Норд испытывал немного иное. Хотя, думаю, я мог его понять. Пришли мы сюда вместе, но время воспринималось нами иначе. Для Норда сама жизнь текла ярче. Год для меня был равен двум для него. С каждым прожитым годом сама их продолжительность сокращается. В юности ты узнаешь столько нового, каждый день у тебя насыщенный. Ну, не то чтобы у меня они пустые. Да уж, учеба, лабиринт, практика. Времени на себя вообще нет. И занятий в классах почти не бывает. Еще на первом году обучения нам сказали не сидеть за столами. Опознавать все на практике. Без практики магию не освоить. Три Софи были согласны со мной. Не хочу сказать, что практика мне не нравится, но это же настоящий ужас. Да, я тоже так думаю. Но когда мы вместе с Джоном, проблем становится куда как больше. Все, кроме меня, были согласны с замечанием Фи. Хотя, может, я и сам был согласен. Как на третьем году в демоническом лесу. Так и до этого момента времени случались всякие происшествия. Многие происходили с моей легкой подачей. Потому-то так и сказала. Я даже возразить ей не мог. А я ведь не был человеком, приносящим всем неприятности. Я просто хотел избежать того ужасного будущего, где начинается война с демонами. И в результате моих действий временами что-то происходило. К тому же в большинстве случаев это не мои, а выходки Фалена. Из-за того, что случилось в демоническом лесу, пришлось рассказать о ней моим друзьям и ребятам из родной деревни. Теперь они даже сумели как-то поладить. Потому-то Фаллина не скрывается и ведет себя, как ей того хочется. Отсюда и множество проблем. Я сказал своим друзьям, что фалина опасное создание, и к ней следует относиться с осторожностью. Но что-то не очень вышло. Поэтому с того времени, проведенного в форте и до нынешнего момента, время проведенное с Фалиной, было особенно насыщенным. Я-то еще с той жизнью привык, так что было все в порядке: Нисколько я виноват, сколько Фалина. Так я ответил, но Норд запил совсем другое: она следует за тобой, так что вина полностью на тебе. После еще по удару нанесли три сыфи. Согласна, я тоже. Безжалостные слова. Но может и так, хотя со своей виной я мог бы поспорить. Но что бы я ни сказал, у каждого свое мнение. Так что я просто высунулся из повозки посмотреть на пейзаж, чтобы больше не возвращаться к этой теме». Заметив пункт назначения, я крикнул. «О, скоро будем на месте? Вот и святой город Элуран». Я специально отвлекал их от предыдущего разговора. И все трое, начиная с Норда, с любопытством высунулись из окна. По очереди мы высовывались, чтобы увидеть его. Ого, впервые вижу. Огромный. Ощущается совсем не так, как столица. Он чище. О, вот тогда Мища! Как такие построили? Норд-Трис и каждый из них восторгался чем-то своим. Да, сейчас мы направлялись в святой город Элуран. Тот город, где я был с друзьями и герцогом Фениксом. Почему мы направлялись именно сюда? Потому что здесь состоялась церемония выпуска. Преподаватели каждый год проводят тест для учащихся в святом городе Элуране. Такому не обучали, но мы сможем прикоснуться к традиции и истории. Элуран обладал более старинной историей, и лучшего места было просто не найти. Повозка проехала через город и остановилась перед соборами Кубрион. На выпуск здесь соберутся все учащиеся. Так что повозки стекались одна за другой, высаживая учащихся. Места в соборе было достаточно. Но все повозки там остановиться никак не могли. Так что на то, чтобы высадить всех учащихся, требовалось время. Прямо перед детьми стояла директриса Наклор. Но она молчала до тех пор, пока все не собрались. «Что ж, похоже все в сборе. Полагаю, все осведомлены, где же мы. Этот город со старейшей историей, святой город Элуран». «Здесь пройдет ваш выпускной экзамен». Не в форме дварфа, а под личиной полного достоинства эльфа, Наклор выступала перед учениками, и все внимательно слушали ее. И дело было не в ее внешности, а в том, что выпускной был важным событием. Наклур продолжала. «Не могу сказать, что из себя представляет сей тест, но могу сообщить, что испытываться будут ваши сердца, навыки и силы, как учеников магического университета». «Все-таки это итоговый экзамен. Судить вас будут строго. Кто-то может провалиться. Так что прошу вас не ослаблять бдительность. Все поняли?» Ученики задержали дыхание, пока она говорила, а потом вместе ответили да. «Да!» Так и должно быть. Во всех предыдущих экзаменах были поблажки. Можно было попробовать еще раз. «Если не прошел, могут дать дополнительное задание. Если выполнил, поставят зачет». Но не в этот раз. Вот что до нас пыталась донести Наклор. И тут боевой дух не мог не упасть. Но ведь результаты экзамена не объявляются. Что тогда? Это спросил сидевший возле меня норт, о таком я не знал. А, если вы занимались как следует, все будет хорошо. Экзамен просто не может быть непроходимым. Экзамен был выпускным, так что здесь не должно быть запределенных требований. Если используем всю свою силу, то сдадим на отлично. Таков был посыл к нам. Такой ответ получил Норд, но его еще кое-что волновало. Это ладно, но разве мы не будем сильнее волноваться, если этот человек будет на нас пялиться? Норд говорил о человеке возле Наклор, и немного я был с ним согласен. Рядом с ней стоял пэр иллюзий Брубаха. Он получил лабораторию в университете и уже несколько лет исполнял роль учителя. Он был известным исследователем, и многие относились к нему с уважением, как к человеку способному поделиться огромными знаниями. И все же он проявлял все признаки безумия. И сам по иллюзии брубаха, видать из-за того, что находился вдалеке от академического городка Состену, стал более внимательным к чужим потребностям. Но все же к его очень даже подозрительной ауре никак не могли привыкнуть дети аристократов, В результате из-за его экспериментов над людьми начали ходить слухи о его любви к человеческой анатомии, отчего страх перед ним меньше никак не становился. Конечно, в университете он ничем подобным не занимался, но от слухов не так-то просто отделаться. В итоге он стал очень подозрительным типом, никто не желал к нему приближаться. Он был не из тех, кого волновали подобные слухи, и развеивать их ему просто было без надобности. «Согласен, он довольно подозрительный, но ничего плохого он не сделал, так что все в порядке, думаю», – ответил я Норду. «Я правда так считал. Тогда он проводил опасные эксперименты, но сейчас было мирное время, и все опыты проходили в рамках приличия. Пока он действовал в связке с Наклор, никакой угрозы для жизни быть не должно». Утверждать не могу. Когда-то раньше в той жизни я точно знаю, что он занимался таким». Но остается лишь верить, что все обойдется. И вот Наклур заговорила снова: Экзамен не займет много времени, но обязательно пройдитесь по святому городу Элурана. Здесь много всего, что будет полезно для изучающего магию. Мы здесь, чтобы вы приобщились к этому. Остановимся мы в соборе Кубрион. Прошу не беспокоить местных обитателей. Здесь мирская власть не имеет силы. Запомнитесь ей как следует. Наклур закончила. Последнее ее замечание относилось в первую очередь к власть имущим аристократам. Учиться мы начали 5 лет назад, и людей с подобным отношением почти не осталось. Но они точно были. Предостережение было именно для них. И вот мы последовали за Наклор внутрь собора.